Глава двадцать вторая. «И как у тебя получается поворачивать так, что все происходит по-твоему?» мысленно спрашивала Оля, блуждая по парку, раскинувшемуся вокруг замка. Давид ехал рядом в своем инвалидном кресле, которое больше напоминало космический аппарат, разве что скафандра не хватало. Он рассказывал о том, как его предкам достался замок, а она думала об Аверине. Давид несколько раз пытался вывести разговор на медицинскую тематику, и Оля давно догадалась, о чем он хочет поговорить. Как бы она ни отказывалась, Аверин наверняка напел Данилевскому о том, какой волшебный доктор-хирург Ольга Михайловна Кетлер. И ей, чтобы выиграть время, надо не байки рассказывать, а изображать из себя великое медицинское светило. С тех пор, как я прикован к этому креслу, «Мои возможности несколько ограничены». Тем временем договорил Данилевский, и Ольга вернулась в Реал. «Как это произошло, Давид?» Ее собеседник сузил глаза, и его лицо мгновенно преобразилось. Из благожелательного и безмятежного сделалось злым и хищным. Он весь словно закаменел, но только на миг. Затем черты лица расслабились, и только руки, сжимавшие подлокотники, чуть заметно подрагивали. Я увлекаюсь банджи-джампингом. У меня оборвался трос. Вы знаете, что такое банджи-джампинг, Оленька? Конечно. Константин Маркович — большой поклонник этого вида экстрима. Замешкалась она, подбирая подходящее слово. Вы сюда приехали с им польским Оля. Цепкий взгляд впился в лицо. «А Аверина упоминаете уже в пятый раз за последнее...» Он быстро глянул на часы. «Сорок минут». Ольга мысленно обругала себя за беспечность. «Ну да». Дедушка Фрейд, когда описывал явление парапраксиса, безусловно, имел в виду Олю с ее неуемными мыслями об Аверине. «Мы дружим». Глядя на Давида честными глазами, без совести солгала она. «Втроем?» «Да». «И давно?» «Со школы. Вместе учились». «Сколько вам лет, Оля?» В его голосе явно чудился смешок, но отступать было поздно. «Тридцать. Почти». Давид выразительно глянул из-под сведенных на переносице бровей, и она храбро выдержала взгляд. «Как же вы могли вместе учиться в школе, если они минимум лет на пятнадцать старше вас?» Оля зарделась, И дёрнул же чёрт за язык. Костя на двенадцать. Поправила она и в последний момент нашлась. Это была другая школа. Верховой езды. Сказала и выдохнула. Или жизни. Лошади? Хмыкнул Давид, и Оля понадеялась, что это не о её сердечных друзьях. И вы успели так сблизиться? Конечно. Я их просто обожаю. Обоих. Добавила поспешно. «Значит», — оживился Давид, — «они не ваша пара, ни один, ни второй. Вы всего лишь друзья». «Что вы, конечно же, нет!» «Ну все, Аверин меня убьет. Или Емпольский?» Она совсем упала духом, а Давид, напротив, с еще большим воодушевлением, принялся водить ее вокруг замка. Когда пришла пора возвращаться, они остановились на пологом склоне покрытым травой, и ольги захватило дух от простиравшейся внизу красоты. Неожиданно Давид взял ее за руку. «Оля», сделал глубокий вдох и продолжил. «Оленька, я поражен вашей красотой и вашей непринужденностью. Мне давно не было так просто и легко. В вашем присутствии хочется жить. Скажите». Он подался вперед. «Я могу надеяться, что вы станете моей гостьей без ваших... М, друзей». «Вы хотите, чтобы я приехала к вам?» — искренне изумилась Оля. «Одна? Но это невозможно, Давид, мы мало знакомы и вообще...» «А вы позовите голубых. Скажите, я приглашаю». Они оба замолчали на несколько секунд, глядя друг на друга. Первым мне выдержал и зашёлся от смеха Данилевский. Следом рассмеялась Ольга. «Я бы на месте Антона сменил фамилию, как только мне исполнилось восемнадцать». Сквозь слезы проговорил Давид. «Я сменила имя», — призналась Оля. «Родители назвали меня Альгертой». «Альгерта». Давид словно попробовал именно вкус, и его глаза одобрительно блеснули. «А мне нравится. Вам идет». «Как на меня?» «Слишком вычурно. И старо». Отмахнулась она. «Зато сразу хочется подарить вам замок». Вдруг сказал Данилевский, и Оля почувствовала себя ужасно неловко. «Этот?» Решила для разнообразия пококетничать. «Можно и этот?» Серьезно кивнул Давид и добавил. «Для начала». «Не умеешь — не берись». «Тебе давно пора научиться принимать комплименты», сказала подсознание голосом Емпольского. Но Оля шикнула на него и прогнала обратно в угол. «Давайте для начала в него вернемся». Вздохнула и первой свернула в сторону замка.